«Ты где был? Я же не спала всю ночь, с ума сходила! Почему трубку не брал? Я что, сверостелка малолетняя, чтоб ты мои звонки игнорировал?» Валя стояла на террасе, смотрела, как он медленно идет по дорожке к дому. Вопросы, произнесенные надрывным, отрывисто-хриплым голосом, били оплеухами по щекам. «И правильно, пусть бьют!» В конце концов, вполне заслуженные оплеухи. «Валь, давай сядем. Поговорить надо». «Не надоело еще говорить, а? Может, лучше на работу меня отвезешь? У меня сегодня дел по горло. Голова свежая нужна, а я, по твоей милости, глаз не сомкнула. И что это за манера у тебя такая сбегать? Я же не девочка, чтобы по лесам за тобой носиться». «Извини, так получилось». — Больше не буду. Я ухожу, Валь. — Куда? То есть в каком смысле уходишь? Это ты от меня, что ли, уходишь? — Да. Получается, от тебя. — Саш, но как же? Нет, погоди! Это же невозможно, Саш! Валя осела в кресло, посмотрела на Сашу снизу вверх так будто изо всех сил боролась с недоумением. Но он видел, ни с чем она не боролась. Плохая актриса из Вали была. Готова была к его заявлению, явно готова. «Ты же говорил, что любишь меня!» «Скажешь, не говорил, нет?» «Говорил. Я ошибся, Валь, прости». «Нет. Что значит ошибся? В чем ошибся?» «Да разве я тебя обидела чем? Разве я не старалась, чтобы тебе рядом со мной хорошо было? Нет, скажи, чего тебе не хватает, а? Что я многого от тебя хочу? Ведь ничего не хочу, только немного любви, самую малость, капельку!» Напрягшись лицом, будто с трудом сдерживая слезы, Валя потянула к нему пальцы, сложенные в щепоть. Затрясла этой щепотью у него перед глазами, повторяя надрывно. «Самую малость! Только самую малость! Больше мне и не надо, Саш!» Он молчал, чувствуя себя в этот момент последним подлецом на земле. И Валю было жалко с этой ее щепотью, и хотелось ей сказать что-нибудь хорошее, душевное, и даже обнять в порыве хотелось, Да стыдно было обманывать. Всякий порыв — это в конечном итоге обман, не более того. «Я ведь так устала жить в этой бесконечной войне, Саш! Ну что? Что у меня есть? Да, бизнес есть, деньги. А кому? Зачем? И ради чего? Ради вечного ощущения страха все потерять и выматывающей душу усталости? Не может человек быть всю жизнь рабом на галерах». Тем более, если этот человек — обыкновенная баба, которая тоже хочет, чтобы ее немного любили. Да, именно любили, просто так. Не она покупала себе любовь несчастного приемыша, а ее любили. Да и не смотри на меня так. Я же знаю, на что ты оскорбился. Тебе эта история с усыновлением не понравилась, да? А ты бы попробовал на мое место хоть на секунду. «Я ж тогда в полном отчаянии была. Конечно, понять труднее, чем осудить. Слышишь, ты, чисто плюй хренов, ведь осуждаешь меня, да?» Последнюю фразу она почти выкрикнула ему в лицо, в ярости сжав кулаки. Ему вдруг подумалось, лучше бы ударила, ей-богу. Плохо, когда ничем не можешь помочь, а ударила бы и легче стало». Частичка злобного отчаяния на волю бы выскочила. Нет, Валь, не осуждаю. Я тебе не судья. Тогда почему? Почему? Потому что я идиот, Валь. Сам себя обманул, тебя обманул. Да, иногда жизнь подбрасывает человеку испытания усталостью. Тогда и любовь, в которой он живет долгие-долгие годы, начинает ему казаться просто усталостью. Но ведь усталость не смерть. Есть еще время все исправить. В каком смысле исправить? Ты что, к ней вернешься, да? К своей нищебродке? А ты не забыл, как ты от нее уходил, нет? Не поговорив, ничего не объяснив, как последний трус. Думаешь, она тебя простит, да? Или у нас нищебродка не гордая? Не надо ее оскорблять, Валь. Прошу тебя. О, надо же! Какие нежности! «Стало быть, нищебродка у нас перешла в разряд священной коровы? Да чем она лучше меня? Чем? Скажи!» «Ну все, хватит. Можно я пройду? Позволь мне вещи собрать?» «Вещи? Оказывается, у тебя есть и вещи? А что ты называешь вещами, интересно? Пару дешевых рубашек и пару штанов с китайского рынка? Валь, прекрати! Тебя уже в истерику несет!» «Давай я тебе воды налью. Хочешь?» «Воды? Ты что, издеваешься надо мной? Воды? Ты что, о себе вообще возомнил? Ты проститутка! Ты хоть понимаешь, что я тебя купила, а ты мне продался? Продался, потому что не захотел всю жизнь в нищебродах жить, а не потому, что у тебя там усталость какая-то. А вышло, что я тебе не по зубам оказалась, да?», да. «Ну, пусть будет так». Считай, как тебе удобно, Валь. Позволь, я пройду за своими дешевыми рубашками. Нет, не позволю. Без рубашек обойдешься. Иди в чем есть. Забирай свою развалюху машину из гаража и проваливай. Да, кстати, на работу можешь не выходить. Ты с этой секунды уволен, естественно. Да я понял. Естественно. Ладно, прощай, Валь. Спустился со ступенек террасы быстро пошел по дорожке в сторону гаража, нащупывая в кармане ключи от машины и обернулся, услышав сзади хриплое валено дыхание. И едва успел подхватить полное валено Тулова с размаху падающие ему на грудь. — Саша! Сашенька! Не уходи! Прости меня, Сашенька! Она рыдала по-настоящему, вполне искренне, вжимаясь мокрой щекой в его грудь. Подняла голову, глянула в глаза с мольбой. — Саш, я все сделаю так, как ты хочешь, только не уходи. Хочешь, я бизнес оставлю, а? Ну его к чертовой матери. Деньги есть, на жизнь хватит. Ну, помнишь, как ты говорил, будем книжки читать, музыку слушать, а? Я согласна, Саш. Мне ничего не нужно, мне ты нужен, Саша. — Валь, ну что ты... «Что ты прям как Раиса Захаровна?» Наверное, от крайней растерянности пришло в голову это сравнение с героиней из фильма, а иначе как объяснить? Во всяком случае, больно не хотел вали сделать, просто пошутил неудачно и не ко времени. «Кто? Как кто? Раиса Захаровна? Я?» «Прости, Валь, дурацкая шутка!» «А ну!» — сильно толкнула его в грудь руками. «Пошел вон отсюда! Сволочь неблагодарная! Вон! Пошел вон!» Саша развернулся и пошел прочь, не оглядываясь. Открывая ворота гаража, не выдержал, оглянулся. Валя так и стояла на дорожке каменным изваянием, запахнув халат и глядя ему вслед. «Действительно!» Зря он так с Раисой Захаровной-то. Какой уж тут юмор. Зря. Пока ехал до города, громко подпевал Лёве из бедва. 2 Самому нравилось, как выходило. Почти складно, почти в такт с Лёвой. Скользкие улицы, иномарки целуются. Помятые крылья несчастной любви. И вообще, было хорошо. Стыдно, но хорошо. Свобода, мать твою, ветер в окно. Помятые крылья несчастной любви. Прости меня, бедная Валя. Я тоже не шибко счастлив сейчас, если уж на то пошло. Натворил делов, так просто не расхлебаешь. Стыдно расхлебывать. Вообще стыдно. И перед Машей стыдно. И передвали стыдно. Нет, как это у других мужиков получается, что все женщины вокруг них счастливы? Наверное, для этого особый талант нужен. Или харизма особая. Чтобы на всех ее хватало. И сам не понял, как оказался в родном дворе. Поднял голову, глянул на окна. Маши, конечно, дома нет. Все окна наглухо закрыты. Приметы верные, потому как Маша в том пространстве, где закрыты все окна, жить не умеет. Ей надо, чтобы ветер гулял, чтобы глаза видели кусок неба, живого, не через законное стекло. Конечно, она на работе. Где же еще? И ключей у него нет. Ключи в кармашке сумки остались, которую Валя так и не позволила забрать. Да и не вошел бы он в квартиру без Маши. Права не имеет, потому что... «Маша! Маша! Нежное мое, хрупкое создание! Жена моя, Маша! Что я тебе скажу? Как объясню? Или не надо ничего объяснять? Ты же никогда не просила от меня объяснений? Вообще никаких! Шла рядом, держалась за мое плечо, но жила не со мной, а сама в себе! Или это нормально — жить в самой себе?» Но обязательно с кем-то рядом. И это не должно обижать того, кто рядом. Да, наверное, не должно, если он любит. А я люблю тебя, Маша. Люблю. Вздохнул, опустил голову на руки, сложенные на руле крест-накрест. Увидел в окно сбоку пух тополинный летит. Значит, скоро весь двор заметет белыми пухлыми сугробами. В открытые окна тоже пух полетит. Никуда от него не деться. Помнится, Машу ничуть не раздражало это безобразие. А он гневался, распалялся про себя, тихо. Очень уж хотелось окна закрыть. А хорошо здесь во дворе. Все родное, знакомое до боли. А липы, как вымахали, он и не замечал. И дом, как старая, но крепкая посудина на волнах времени, сдаваться не собирается». Хорошо, будто на родину вернулся из дальних странствий. Прими меня, родина, блудного сына. Домой хочу. Хлопнула дверь подъезда. вздрогнул Поднял голову. Ага, баба Поля. Соседка-старушка с пятого этажа вышла на дежурство на лавочку у подъезда. Стало быть, и подружки сейчас появятся. Они обычно с тайкой сидят, как воробьи на жердочке. «Надо будет выходить из машины, здороваться, на вопросы отвечать. Куда ж, мол, ты, Саша, делся? Что-то долго тебя не видели?» «Нет, лучше уехать. Не пришло еще счастливое время на родину возвращаться. Да и примет ли родина блудного сына?» Выехал со двора, долго кружил бесцельно по улицам. Пообедал в кафе недалеко от Славкиного дома. Сел в машину, кликнул на мобильнике ее номер. «Привет, дочь! Как живешь?» «Ой, пап, привет! Как я рада тебя слышать!» И «Я... Слушай, Слав, у меня к тебе дело. Можно я поживу у вас с Максом какое-то время?» «А что случилось, пап? С новой женой поссорился?» «А у меня, Слав, одна жена. Твоя мать, между прочим». «А, -а, -а понятно». «Так, может, прямо к ней поедешь? В ноги упадешь?» «Нет, мне не жалко, конечно. Живи у нас сколько нужно. Но чего зря время терять?» «Не могу я, Славка. Стыдно». «Ой, родители, родители!» — тяжко вздохнула Славка, выдержав паузу. «Как же трудно с вами! Ей-богу! Одной раньше было страшно, другому теперь стыдно. Когда просто жить-то начнете?» чтобы без страха, стыда и упрека, чтобы как нормальные люди, без комплексов. Начнем, Слав. Обязательно начнем. Знаешь, я за это время очень многое про маму, про себя понял. Конечно, я пойду в ноги падать. И менять буду многое. И в себе, и в маме. Только мне чуток передохнуть надо. В себя прийти. — Ладно, понятливый ты мой папочка, приезжай, живи сколько хочешь, мы с Максом тебе всегда рады. А только, знаешь, я бы тебе не советовала на всякие передышки отвлекаться, боюсь, как бы ты не опоздал. — Ну, чего замолчала Слав? Если начала, то договаривай. У мамы кто-то есть, да? — Не знаю, но предполагаю. Я только что с ней обедала, кстати, и... У нее там какое-то счастье и несчастье. Я сама толком не поняла, пап. И вообще, учти, мама другая стала». «В каком смысле?» «В хорошем». «Так все-таки у нее кто-то появился, да?» «А ты, я слышу, ужасно нервничаешь по этому поводу». «Нет. Хотя да, нервничаю, конечно. И неприятно удивляюсь. Не может быть, чтобы так быстро...» «Зная нашу маму?» «Нет, пап, ты ее совсем-совсем не знаешь. И я не знала, как выяснилось». «А ты где сейчас?» «Около вашего дома стою». «Ладно, жди. Мама все равно до вечера на работе, так что пообщаемся». «Жди. Еду».